Глава девятая. КВЖД — Ваш брат, там казачий разъезд подъехал? — Спасибо, Павел, дум. — Решите идти? — Иди. Рядовой охранной стражи, по уставному развернувшись и слегка пригнувшись, вышел из домишки. А что делать, если притолоконистская ростом бог не обидел? Спустившись с крыльца, он подошел к стоящему неподалеку унтер-офицеру и попросил закурить. — Чудное у вас какое-то благородие? Затянувшись, проговорил он. «Чего бы это?» Лукаво приширившись, поинтересовался Фролов. В и тут сработал так, как надо. У всей команды были выправлены документы чин-чином. Все отставники, из которых, собственно, и формировалась охранная стража КВЖД. Сам Гаврилов предстал как прапорщик запаса, изъявивший желание служить в страже. Организация больше полугражданская, чем полувоенная. Так что решить вопрос, чтобы не расстаться с парнями, особого труда не составило, разве что только стоило 200 рублей. Здесь они несли службу уже почти месяц. Взвод Гаврилова находился на стационарном посту у станции Нангалин ЮКВЖД, охраняя как саму станцию, так и подступы к ней на протяжении 25 верст по сторонам от железной дороги и по 40 в каждом из направлений. Понятное дело, что о плотной охране и речь не шла, но тем не менее, на особо опасных направлениях, как проводились патрулирования, так и выставлялись секреты, выделялась охрана для рабочих партий. Хунхузы имели плохую привычку нападать на охрану с целью завладения оружием, а также захвата заложников с последующим получением выкупа, но это уже больше норовили на гражданских. Дальние подступы охранялись конными разъездами из казачьих сотен, которые также состояли на службе в страже, в последнее время разросшиеся чуть ли не до 6 тысяч. Поговаривали, что в скорости нужно ожидать увеличения численности до 10, во что верилось. Уж больно хунхузы обнаглели, позволяя себе сбиваться в большие ватаги до двух сотен и нападать даже на поселения. Казачков также было мало. А зона их патрулирования простиралась по сотне верст вдоль полотна и на 75 в стороны, то есть до конца зоны отчуждения. Кроме хунхузов хватало проблемы с местными, так как строительство железной дороги в буквальном смысле подорвало местную экономику, оставив без работы огромное количество населения, зарабатывающего прежде на перевозках. Теперь это можно было сделать и дешевле, и быстрее разумеется, там, где дорога уже действовала, но таких участков было все больше и больше. Те, кому не повезло проживать на пути железной дороги, сгонялись с насиженных мест, что в условиях перенаселенности было чревато недовольством. Поэтому в последнее время участились выступления гражданского населения и не сказать, что их не поддерживала местная китайская администрация, не без основания полагавшая, что их могут сменить русские чиновники а терять доходные места и мой, как не хотелось. Помнится, генерал-губернатор Приморья Градеков предупреждал о возможности именно такого сценария, что имел место сегодня. Но к его предложению о строительстве дороги по иному маршруту по территории Российской империи не прислушались. Да, он оказался прав, и в его правоте убеждались все больше с каждым днем, однако никто не собирался отказываться от КВЖД даже осознавая то, что за нее придется платить кровью, как своих соотечественников, так и чужой. Одним словом, если места вокруг и были тоскливыми, все же, что ни говори ни Россия, то уж скучным времяпрепровождением служба точно не отличалась. Благо, больших потерь пока удавалось избежать. Так словно не служил вовсе, а если служил, то давно. Больно уж отличается от других офицеров. — объяснил свое высказывание солдат. — Ну, верно все, из цивильных он. — Да ты не журись, служивый. Командир он что надо. Вот появятся хунхузы, сам увидишь. — Типун тебе на язык. — Ты с кем разговариваешь? — подпустил строгость в голос унтер. — Прошу прощения, господин унтер-офицер. «То -то — это же. Опять добродушно улыбаясь, подмигнул Фролов. — на крыльце появился Гаврилов во всей красе. Что и говорить, форма ему шла. Вот только погоны отсутствовали. Ну да, это не только у него. Охранная стража хоть и была военизированным образованием, тем не менее к вооруженным силам не относилась. Странно все же, потому как офицеры в подавляющем большинстве и в настоящее время числились официально в своих прежних подразделениях. Часть стражников и вовсе была набрана из проходивших службу по призыву, которым срок службы в страже засчитывался в срочную. Но факт оставался фактом. Вот и ходили все без погон, имея знаки различий в петлицах. В этот же момент на территорию поста въехали казаки, о которых заблаговременно доложил боец. Вид у них был весьма озабоченный. Да и было их только пять, а должно быть не меньше десятка. Значит, что-то случилось. А ведь в том направлении вчера в секрет выдвинулись его люди. Вот-вот должны вернуться. Час от часу не легче. Что случилось, Анисим? С крыльца окликнул Семен, знакомого урядника из сотни, что патрулировало прилегающую территорию, едва они въехали в ворота. Здравия желаю, ваш брод. Вы в секрет кого к дальнему перекрестку отправляли? Да. Стало быть, вашим. Сняв фуражку, произнес старший Казаков. Остальные последовали его примеру. «Ты толком-то сказать можешь?» Не скрывая своего волнения, поторопил Гаврилов. Хотя чего там толком, если и по их лицам так все видно? «Забыл, как нужно докладывать?» Это уже построжевшим голосам, взяв себя в руки. «Мы с дальнего патрулирования возвращались. Видим, у перекрестка над кустами вранье кружит. Да птички гомон устроили». Как положено, охватили, подкрались, а там трое русской наружности. Вот только не узнать уже. Зверье потратило. А кто откуда, и не понять, с них все снято, даже из подня. Трое, значит? Трое, ваш брать. Если еще кто был, то, стало быть, выкуп будут требовать. Там было десять человек. Следы боя есть? Нет, ни одной стреляной гильзы. Странно. А людей как били? Похоже, что ножами. Мы там ничего не трогали. Я пятерых оставил охранять место. Дознание надо проводить. Хотя, чего уж там. Анисим имел в виду то, что офицерские стражи вменялось в обязанность проводить дознания вместо отсутствующих в этих краях следователей. Взятых в плен хунхузов после проведения следственных мероприятий вместе с материалами передавали местным властям. Те, как правило, не церемонились и по местным законам предавали бандитов публичной смертной казни. У китайцев закон весьма жестокий. — Вы по следам пройти не пытались? — продолжал пытать Семен. — Да какие из нас следопыты? Вроде выходят на дорогу, а там поди разбери, сколько народу с ночи уже прошло. — Ясно. Пролов! Ялышбрык! Вот так, никаких Семен Андреевичей, строго по-военному... — Ну да, это понятно. Не у себя в службе безопасности. — Готов первое и третье отделение. Седлайте коней. При этих словах на лице казака промелькнуло кислое выражение. Какие из пихатуры всадники. Но потом оно сменилось снисхождением. С другой стороны, ему теперь с его благородием как минимум до трупов ехать, а верхами все-таки быстрее, чем пешим. — Так и есть три трупа. Все его люди. Парни из третьего отделения узнали двоих по приметам. Ну и третий тоже их, кто же еще? Значит так, не топтаться, отойти в сторону, Николай. Я все понял, ваш брать. Васюков со мной. Фролов аккуратно, чтобы не вступить в какой след, стал обходить место гибели людей. С ними остался только один, остальные отошли в сторону. Эти двое были лучшими следопытами. Васюков, к тому же сам из С детства с отцом по тайге шастал, так что следы читает лучше, чем букварь. Просто так уж сложилось. Отца задрал на охоте медведь. Мать взвалила заботу о них на себя, а детей было пятеро, мал-мала меньше. И все бы не беда. Старшенький, он то есть, охотничью науку превзошел. Глядишь, достойная смена отцу вышла бы. Да только пришла ему пора идти в солдаты. Сбивал копейку к копейке, отказывал себе во всем, чем только можно. Даже курить бросил. Всю компенсацию тоже откладывал и все отправлял матери. Да только что толку от солдатского жалования. Но худо-бедно протянули. Дождались, а там и младшенькие подросли. Какая-никакая подмога. Но когда вернулся, нужда накрепко поселилась в доме. Вот тут-то и подвернулся дядька Антип, с которым был знаком батя. Тот присоветовал ему обратиться к Семену Андреевичу. Жалование положили хорошее, но не прошло и года, как засобирались в Маньчжурию. Жалования, что от компании, обещали матери передавать, да еще и положенное в стражи. В общем, все складывалось хорошо. Вот только здесь, на чужбине, можно было и голову сложить, как эти вот. Не повезло бедолагам. Ладно, не о том сейчас. Пока следопыты обследовали место, Семен наскоро составил протокол осмотра. Не следователь писал, понятное дело, но и так сойдет. Никто особо к этой бумажке присматриваться не станет. Есть и ладно. Едва закончил, как подошли Фролов и Васюков. Что скажете, парни? Затоптали все изрядно. Васюков, говори, есть приместный след. Не могут его по всей дороге затоптать. Где затопчут, где опять появится. С вечера дождик прошел хотя и слабенький, но пыль прибил. Так что след будет, убежденно закончил Васюков. Это дело. Анисим, я ваш брудь. Доставишь тела на пост. Напишешь рапорт о случившемся и возвращайся к своим делам. Все верно. В части, касающейся дознания, он, ясное дело, обязан оказывать содействие. Как-никак его отделение обнаружило погибших. Что же касается остального, то тут уже командир взвода ему не указ. Однако вот так просто оставить пихотуру он тоже не мог. Не тот край. Здесь без взаимовыручки никуда. Не то по одному в раз схарчат. — А вы, стало быть, по следу пойдете? — Пойдем. Там мои люди. — Так э, тела-то и двое доставить смогут. часть из десяток верст, не больше. А мы вам подмокнем. — Спасибо, Анисим. Но не дело. У тебя свои задачи. Тебе патрульную службу нести, а мне своих парней искать. «Так их сколько будет-то, коли сумели цельное отделение повязать?» «Ничего, справимся. А за то, что помощь предложил, спасибо». Предположения Васюкова оправдались с математической точностью. След то пропадал, затоптанный другими путниками, то вновь появлялся. Ни черта не боялись хунхузы, перли прямиком по дороге. Обнаглели дальше некуда. Дорога привела в китайскую деревушку и, попетляв по ней, разрезая ее на две половинки, велась дальше. Васюков, все время сильно свесившись с седла, всматривался в дорогу, но, судя по озабоченному виду, дела обстояли плохо. Наконец, когда китайские фанзы скрылись за зарослями чахлого лесочка, он подал знак остановиться. — Ваш брат, похоже, в селе остались он, С чего ты взял? — Так пока до сельца не подошли, след все время появлялся. В селе, понятное дело, все затоптали, так что и сам черт ногу сломит. Но как из села вышли, я так следа и не увидел. Может, в селе свернули с дороги и другим путем пошли? Может и так. Нужное село по кругу обойти. Понятно, что не дорога, но и хунхузов немало. Должны наследить. Ну, давай в обход. Фролов, предупреди, чтобы не маячили. Если бандиты в селе, то селянам нас видеть незачем. — А может, разделимся и с двух сторон обойдем? Все быстрее будет. — Разделяться не будем. Случись бой, на помощь друг другу не успеем. Оружие к бою изготовьте. Вооружение бойцов было особой гордостью Гаврилова. Все за ту же мзду ему удалось вооружить весь свой взвод драгунскими винтовками. Мосинка всем хороша, кроме одного. Больно громоздкая. Драгунка тоже не карабин. Но все ухватисти будет. Им ведь не в штыковую ходить. А если и воевать, то больше из секретов, да по зарослям шлятся, как сейчас. Кроме того, у каждого из бойцов, что приехали с ним, было еще и по револьверу. Не светили, понятное дело, но при себе имели. Случись что, отбрехаться всегда можно, а в ближнем бою очень даже не помешают. Официально револьверами были вооружены только он и Унтера. Но и тут с нарушением. У всех наганы офицерские, с самовзводом, что нижним чинам не полагались. Винтовки ни им, ни ему положены не были, но в наличии имелись. И опять же гранаты прихватили. К слову сказать, первое отделение было полностью из его парней, третье — обычные стражники. Гаврилов поначалу сомневался и хотел взять второе отделение, тоже его парни, но потом передумал. Прицел на будущее, так сказать. Планов-то громадье, а кадры откуда брать? Вот и задумал часть увезти отсюда, потом, когда с восстанием разберутся. Чайные призывники, вольнонаемные, силком держать не станут. Они уже почти замкнули круг, так и не обнаружив никаких следов. Вернее, следы-то были, да все больше одиночек. Если только хунхузы не разбрелись поодиночке, во что верилось с трудом. В это время заметили одного китайца. Тот брел с вязанкой хвороста. Понятное дело, в лесок за дровами ходил. Направление он выдерживал строго на село. Знать, домой возвращался. Ну вот и ладушки. Был у них один солдатик из Благовещенска, что знал китайский. Не в совершенстве, но объясниться мог вполне. Мужичок поначалу запирался. Спрашивали, уговаривали, обещали награду. Грозили. Бестолку. Но Гаврилов и все остальные уже уверились, что хунхузы никуда из села не уходили. Может и продолжат путь ночью, а может и нет. Вот тут-то подчиненные Семена впервые и увидели, что значит экспресс-допрос в полевых условиях. Гризли, как его и учили в свое время, постарался отстраниться, представить, что просто делает работу. Раньше помогало. Но, как видно, долгое отсутствие практики все же сказалось. Едва самому не стало плохо. Живой ведь человек, да и не война идет, а перед ним не противник, но пересилил себя. Хорошо, хоть китаец запирался недолго, до инвалидности дело довести не успел, ну и слава богу. Однако перед подчиненными их взводный предстал совсем в ином свете, и если у кого вызывали сомнения его манеры, совсем не присущие офицерам, то этот день все расставил на свои места. Хотя непонятно до конца, стали его бояться или просто безмерно зауважали. Но авторитет взлетел весьма высоко. Как выяснилось, хунхузы и впрям сейчас находились в селе. Всего их было десятка три, имелось много оружия. Что это значит, было непонятно. Толком он объяснить так и не смог. Ну, крестьянин, что с него взять? Но как минимум 10 винтовок у них есть, а это уже немало. Русских опоили. Как? Китаец не знал, утверждал, что к этому не имеет никакого отношения, но скорее всего бандитам кто-то помогал, ведь у кого-то они сейчас обретались. Стали спрашивать дальше. Село есть село, так что скрыть что-либо сложно. Кто-то что-то слышал или видел, сказал соседу, тот другому, и пошли слухи. Вообще деревенские слухи можно смело делить на три или четыре, но та самая четверть является правдой. Так вот. Из всего потока информации, вываленной крестьянином, вытекало следующее. Хунхузы сейчас в селе и уходить не собираются, так как у них давнишние делишки с местным чиновником. Пленные русские тоже там. Как собирался чиновник обставить дело с выкупом и при этом остаться в стороне, было непонятно. От людей чиновник в настоящее время не таился, так как теперь хунхузы были как бы уже и не бандитами, а борцами за свободу от иностранцев. Одним словом, все сводилось к тому, что нужно идти в село и брать дом чиновника штурмом. Риск, конечно, есть. Пленных при штурме могут и убить. Опять же, можно потерять людей. Как ни крути, по местным меркам, даже если у бандитов только те 10 винтовок, банда уже вооружена до зубов. С другой стороны, могли подняться селяне и ударить в спину русских, а уж тем более тех, кто относился к строительству железной дороги, сильно не любили но бросать своих не дело. Значит так, этого китайца связать, ничего с ним не станется, потом кого пришлем, а раньше времени ему в селе делать нечего. Дождемся ночи, ваш брать? Явно намекая на то, что сделать надо все по возможности тихо, дабы селяне не поднялись, поинтересовался Фролов. — Нет, Николай, расположение строений нам неизвестно, местность незнакома так что ночью все преимущества будут на стороне хунхузов. Ну вот, опять нормальный человек. И не скажешь, что еще недавно хладнокровно кромсал живого китайца, а продолжая тут упираться, порезал бы на ремни. Отчего-то в этом никто не сомневался. — Тимохин! — обратился он к унтеру, командиру третьего отделения. — Ты со своими людьми обойдешь усадьбу с тыла, и чтобы ни одна гнида не ушла. — Да как же, ваш брать, там их три десятка, да хозяин, до да холопы, а у вас только одиннадцать. Мы с этим разберемся. Тебе задача твоего отделения, ясна? Так точно. Иди занимайся. Фролов, отделение для постановки задачи. Когда все собрались вокруг командира, продолжил уже понизив голос. Незачем остальным слушать. Значит так, работаем по парам и только с наганами. «В ближнем бою, да еще в помещениях, драгунки только мешать будут. Прежде чем войти в помещение, забрасывайте туда гранату. А если наши?» «Не будет там наших. Их держат в каком-нибудь подвале, иначе и быть не может, потому что они не должны видеть ничего, чтобы потом не выдать чинушу. А если китаец прет?» «Сомневаюсь. Местные власти уже плотно связались с бандитами и бунтовщиками, так что уверен, что все правда». Просто вокруг все еще много русских войск. Вот и скрытничает. Дальше. Входим все со стороны улицы через забор и ворота. И бьем всех подряд. За спиной не оставлять никого. Если начнут отступать, то ринутся на задний двор и дальше в поле. А там парни их встретят. И запомните, там только противник. Никаких сомнений. Увидел — убил. Баба, мужик, без разницы. «Да как же так-то?» «А вот так, Васюков...» — отрезал Гаврилов. — В спину и баба стрельнуть может, или нож сунуть. А вы мне живые и нужны, и здоровые. Вопросы? — Понятно все, Семен Андреевич. За всех ответил Фролов. — А чего непонятного? Все сказано. Гаврилов испытал двоякое чувство. С одной стороны, не дело вот так без подготовки ломиться нахрапом. Можно и людей положить, и своих не спасти. С другой, иного выхода он не видел. Если только чинуша заподозрит, что он под колпаком, то к гадалке не ходи, постарается избавиться от опасных пленников. Жизнь-то она дороже серебра и золота. Выждав необходимое время, чтобы третье отделение заняло свои позиции, Гаврилов со своими людьми выскочил из лиска и, нахлёстывая лошадей, вихрем понёсся к селу, вздымая тучи пыли, распугивая деревенских кур и собак, заставляя прохожих вжиматься в глинобитные заборы, попасть под копыта лошади, несущейся во весь опор. Верная смерть, так что лучше убраться с дороги. Подскакав к усадьбе местного властителя, а кто же он еще? Бойцы осадили лошадей и прямо с седел стали запрыгивать на высокий забор. Если бы кто из казаков видел этот маневр, то непременно презрительно сплюнул бы. Что поделать, джигитовка не входила в перечень преподаваемого на заемке. но все равно получилось довольно быстро, хотя и коряво. Едва первые бойцы оказались на ограде, как тут же затрещали частые револьверные выстрелы. Как оказалось, во дворе вполне хватало целей, и наряду с хорошо одетыми обитателями подворья нашлись там и те, кто был одет похуже, а попросту кто во что гораст. Эти наверняка и есть хунхузы. «Нет, неправильно. Они здесь все хунхузы. Иначе думать нельзя». Гаврилов вскинул ноган и нажал на спуск. Довольно туго, но за время долгих тренировок и после сожженных пары-тройки сотен патронов вполне себе привычно. Мужчина согнулся и сунулся лицом в каменную мостовую двора. «С этим все. А других во дворе уже и не видно». Семен, обладая большими габаритами, слегка замешкался, так что парни уже прошерстили территорию. Бросок с забора на землю и, пригнувшись, вихляя, выписывая замысловатую кривую, словно пьяный, очень быстрый пьяный, он помчался к главному строению, большому дому, до которого было шагов тридцать. — Николаев, Лигель. — Понял. — Андрей, заходи справа. — Есть. — Прохор, слева. — Сделаю. — Остальные вперед. Все происходило настолько стремительно, что Семен сам себе удивлялся, как это у него получается — охватить всю картину, да еще успеть отдавать распоряжение. Понятно, что лучше распределить цели заблаговременно, но такой возможности он не имел. Все, что было ему по силам, — это разбить парней на двойки и определить общее направление атаки, оставляя уточнение на потом. Сам он остался в одиночестве, посчитав, что напарник ему будет только мешать. Кто-то выбил окошко, и в проломе появился ствол винтовки. Семен навскидку выпустил две пули, попал в район проема и то хлеб. Одна из пуль выбила из стены фонтанчик пыли справа. Вторая расщепила раму, разбив стекло в соседнее от стрелка фрамуги. Не суть. Винтовка дрогнула, ствол повело вправо. Как видно, стрелок инстинктивно укрывается за простенком. Резкий, как удар плетки, звук винтовочного выстрела. Но пуля уходит в каком-то только ей известном направлении, вверх и в сторону. Хунхус все же нажал на спуск. Нервы не выдержали. Гризли уходит вправо. Как и когда в его руке оказалась граната, он и сам не взялся бы объяснить. Сейчас он действовал практически на одних рефлексах. Он буквально впечатался спиной в простенок, остальные только подбегали. Хлестнул еще один винтовочный выстрел, благо ни в кого не попало. Осознавая это, Семен уже тянул зубами чеку из гранаты. Затем она отправилась в окно. Хунхуз, как видно, не понял, что только что в окно влетел опасный гостиниц. Хлопок капсулы его слегка напугал, но не так, чтобы очень. Вновь в окне появился черный ствол винтовки. Его слегка повело в поисках целей. Но парни уже были в мертвой зоне, подобно командиру, забрасывая в окна гранаты. Взрыв выметнул из окна осколки стекла, пыль и незадачливого стрелка, который свалился Семену под ноги. Жаль тратить патрон, их только четыре осталось в барабане. Но перезаряжаться или использовать нож нет времени. А оставлять за спиной то ли убитого, то ли нет врага — не дело. Контрольный в голову, и гризли вламывается в проем, где от окна остались только воспоминания. Перекат. Уход в сторону, позиция на колено. Вон еще один. Может, труп, может, нет. Вроде не двигается. По всему дому прокатился гром еще пара гранат. Как громко. Уши в мгновение, словно толстым слоем ваты, забило. Ну, вроде не контузило, и на том спасибо. Еще выстрел в лежачего. Так, на всякий случай. И чего было не озаботиться и не прикупить по два револьвера. Вот теперь мучайся. Быстро взглянув, что там за дверью, он заметил еще двоих, мотающих головами, словно кони на выпасе, спасающиеся от надоедливых оводов. Два выстрела, один падает, словно подкошенный, второй проворачивается вокруг своей оси, будто решил пробурить скважину. Так дальше нельзя, прикрыть некому. Гаврилов откинул дверцу барабана и, поворачивая его, стал вытряхивать гильзы. Хорошо, хоть ни одну не заклинило. Не нужно применять шомпол. И чего это приняли такую конструкцию, чтобы только по одной гильзе извлекать? Ведь уйма времени теряется. Так, теперь затолкать новые патроны. Здесь скорозарядников еще не знают. Да и хрен ли. Барабан-то не откидывается. Не приспособишь скорозарядник к нагану. Блин, нужно будет парней чем-то другим вооружить. Или еще револьверов раздобыть. Раньше нужно было думать. Последний патрон — все. Гадство. Время. Взяв револьвер на изготовку, Семен вновь выглянул в комнату. Оба лежат там, где упали, не шаверятся. Ага, так и поверил. Приставными шажочками к первому левая рука осунула нож под сердце. Никакой реакции. Но этот сразу свалился кулем. Так только мертвые падают. Опять взрыв. На этот раз ближе. Стена ходуном заходила. Но, слышит, Гаврилов это словно рвануло вдали, а может, потому что уши забило еще больше. Тряхнул головой и ко второму. Когда нож входил в тело, хунхуз изгибается дугой, лицо кривится, наверное, стонет, но звук слишком тихий, и Семен его не слышит. Ему сейчас чуть ли не кричать нужно в ухо. Так, и этот готов. Дальше. Фролов с Васюковым, забросив по гранате в окна, Ввалились туда, едва выметнула пыль. Хорошо хоть на заемке в специально подготовленном срубе подобные действия отрабатывались, причем с боевыми гранатами. Там на тренировках в первый раз он буквально впал в ступор от близкого разрыва. Сейчас все происходило проще. В дыму и стоящей столбом пыли все же можно было рассмотреть, что происходит в комнате. Там никого не было, только переломанная мебель. Вот зараза! Только зря гранаты перевели. Фролов, проникший во флигель через другое окно, молча показывает надверной проем. Ясно. Пригнувшись, Васюков метнулся к проему и заглянул в комнату, хотя командир четко приказал: сначала граната, потом входи. Ага, две уже использовали впустую. А они чай все по счету? Лучше так проверить. Расмотреть, что-либо он не успел. Резкий и гулкий хлопок что-то сильно обожгло щеку, комнату в раз заволокло плотным дымом, словно мгновенно вспухла вата, заполнившая все помещение. Но сквозь дым он видит хунхуза. Это размыто, только контур. Нет, не хунхуза, а хунхузов. Мать честная. Васюков давит на спуск, выстрел. Он начинает пятиться. Еще выстрел, еще щелчок. Рядом практически у самого уха Дважды рявкнул наган Фролова, оказавшегося за спиной охотника. У него в руках граната. Да куда там? Не успеть. Самих посечет. Все одно конец. Их там с десяток. Николай, коротко замахнувшись, бросает гранату поверх голов в соседнюю комнату. Хлопок капсулы никого не впечатляет. А может, бандиты и не слышали его после двух-то взрывов. Что-либо предпринять Васюков уже не успевает. Первый, с чем-то напоминающим то ли саблю, то ли меч, уже рубит его. Как и что произошло, ошарашенный охотник понимает значительно позже. А сейчас, не отдавая себе отчету, он подшагнул к нападающему. Клинок, идя вниз, проходит за ним. Перехват руки, поддеть вторую подмышку и, используя инерцию тела, бросить нападающего прямо в стену. Неудобно, мелкий зараза, но зато легкий. Бандит сходу врубается головой в стену и стекает по ней. Но наблюдать за этим некогда. Второй безоружный наносит удар ногой. Парень смещается влево и сходу выставляет руку. По идее, нападающий должен нарваться на нее горлом. Но спарринг-партнеры у Васикова были все-таки покрупнее. Поэтому удар пришелся точно в лоб. Но нападающему хватило. Выбросив ноги вверх, он кулем валится на пол еще раз сильно приложившись головой. Взрыв! Осколками их не достало, все увязло в телах бандитов, выполнявших роль щита, но голове досталось изрядно, перед глазами поплыли разноцветные круги. И то, два выстрела у самого уха, это не шуточки, а тут еще и это. Когда он более или менее пришел в себя, тряся головой, словно только что получил по ней глоблей, не иначе, увидел корчащихся в муках троих хунхузов. Один лежал неподвижно в соседней комнате, представляя собой искромсанные останки. Двое в отключке. После столкновения с Васюковым Фролов их уже добивал, быстро и деловито, орудуя ножом, что-то крича, но Васюков ничего не слышал. Однако сделал то, что в него вбивали на множестве тренировок. Подобно Унтеру он выхватил нож и бросился к раненым. Наконец, есть время перевести дух. Васюков осматривается вокруг и видит дело рук своих. И тут его накрывает. Господи, да откуда столько-то? Вроде и ел только утром. А дел-то к вечеру. Ты как, Филь? Голос Фролова слышится как-то издалека и совсем глухо. Нормально. Скорее осознавая, что он это говорит, нежели слыша свой голос, отвечает он. Не расслабляйся. Давай перезаряжаться. А почему он слышит Фролова? Ах, да, тот кричит. А что он делает? А, наган. А где его револьвер? Оружие нашлось на полу. Подобрав его, он выщелкал стреляные гильзы и затолкал в барабан патроны. Все это занимает чуть больше десяти секунд. А где остальные? Ага, кричать гораздо удобнее. И сам себя слышишь, и собеседник. Обежали! Ну ты силен! Я ничего не успел сделать, как ты двоих приласкал. Ну что, готов? Пошли. Разгром усадьбы завершился буквально за 5 минут скоротечного, но кровавого боя. Это только кажется, что 5 минут слишком малый промежуток времени. В бою он равняется чуть ли не вечности. За это время можно сделать много, очень много. Вот, например, покрошить чуть не 40 десятка людей. Подвергшиеся внезапному нападению, попытались сбежать через задний двор, откуда был выход практически в чистое поле. Но те, кто собрался воспользоваться этим путем к спасению, просчитались, попав под плотный огонь третьего отделения. Десять раздалось, на что они надеялись, было непонятно. Возможно, на то, что местная администрация все чаще и чаще вступала в сговор с бандитами и повстанцами. А, возможно, перспектива казни, она далеко, и есть хоть какая-то надежда. А смертушка под пулями русских, вот она, дышит в лицо. Среди убитых было пять женщин. Лихо. Кабы беды не вышло, все же нападение на гражданских лиц. А с другой стороны, какие к бесу гражданские, если самые натуральные пособники? Опять же, в подвале нашлись и семеро пленных, и оружие. Все десять карабинов и револьвер Унтера в наличии. Да еще кое-какие трофеи. Но это вообще раритет. Три фитильных ружья, два кремневых, один кремниевый пистоль. Кстати, это из него чуть было не приголубили Васюкова. Две берданки, множество холодного, колющего и режущего оружия, да три лука. На фоне этого арсенала десять винтовок были настоящим кладом. Слово сказать, Фролову и Васюкову не больно-то и досталось за их самодеятельность в экономии гранат. Гаврилов чувствовал перед ними свою вину, так как не ожидал, что во флигеле окажется столько бандитов, и направил туда только двоих, полагая, что в большом здании будет больше всего народу. Ошибся. Дом-то хозяйский, так что нечего там делать большому количеству народа. Там был только один с винтовкой, наверное, главарь. Правда, и сам хозяин оказался вооружен вполне отличным оружием. До этого Семен наблюдал Маузера только в фильмах про гражданскую войну, да в музеях, куда ходил по детству. А тут, нате вам, пожалуйста. Бойцы преподнесли оружие командиру, а он и не дурак от такого отказываться. Патронов, правда, нашлось только пять десятков, но с этим он разберется. Фролову и Васюкову Семен все же попенял. Строго так попенял. «Ну и что в последний раз, значит?» «Прониклись, поняли. А чего не понять, если только чудом живы остались?» «Ну и как вас угораздило?» Семен строго взирал на представших перед ним понурившихся страшников, только что освобожденных ими. «Ваш, бродь, вот хошь верьте, хошь нет, не знаем!» Вскинувшись и встав по стойке смирно, ответил ефрейтор Веселухин. Всегда бойкий и разбитной парень». Также был хмур, но в силу своего характера, так подходившего к его фамилии, он единственный сумел найти в себе силы и отвечать командиру. А что тут скажешь? Если упрутся, не пытать же, а грамотных следователей здесь нет. Но есть пленные, и большая часть из них именно хунхузы. Ответ, полученный от пленников, напоминал какой-то детектив или сюжет из шпионского чтива. Все оказалось просто и сложно одновременно. Секреты-то Гаврилов выставлял, но не будет же их ставить в чистом поле или в кустарнике, там, где они сто лет не нужны. Так что и мест для секретов было не так уж и много. Тот злополучный перекресток относился к таким удобным во всех отношениях местам. Обойти секрет было довольно проблематично в связи со сложностью рельефа. Днем еще туда-сюда, а ночью на Косогорах вполне можно было прокатиться, гремя костями. Так что проще было переодолеть участок по дороге. Благо за ней начиналась относительно ровная местность. Хунхузы заприметили, что время от времени в этом месте появляются русские солдаты. Вот тут-то и начинается детектив. В зарослях кустарника имелся маленький ручеек, скорее даже ключ, который терялся в песчанно-каменистом грунте буквально через несколько метров, образовав небольшую влажную дорожку. Бандиты обратили внимание на то, что появляющиеся здесь стражники немного обустроили родник, настолько, чтобы можно было либо напиться с ладошек, либо наполнить фляжку. Чиновник вручил бандитам тряпичный мешочек с каким-то зельем и велел его прикопать в русле ручейка когда туда направятся русские. Все так и сделали. Ну а кто откажется от того, чтобы испить холодные водички в душную ночь? Вот русские и попили. Как и предсказывал чиновник, стражники уснули. Вот только трое из них почти не пили. Так, по паре глотков. Это уже Веселухин припомнил. Поэтому далеко за полночь, когда русских уже начали ввязать, эти трое все же пришли в себя и попытались оказать сопротивление за что были убиты на месте. Среди них был и Унтер. Это его не опознали сразу. Зачем все это хунхузом? А ответ прост. Даже если бы не удалось получить выкуп за стражников, оставались 10 винтовок и револьвер. А судя по их разношерстному вооружению, добыча дорого стоила. Вот только она у них встала как костью в горле. Гаврилов справедливо ожидал появления высокого начальства, так как был вынужден доложить о случившемся. Скрыть это никак не получилось бы. Есть три трупа стражников, есть разгромленная усадьба и десяток пленных. Имеются в наличии свидетели, это под две сотни селян. Иди, отбодайся. Для себя Гризли решил не оказывать сопротивления, не прятаться, а предстать перед судом. Военно-полевых троек здесь еще не было. А так, если и осудят, то Сахалин. Не удастся с каторги сбежать раньше, так друзья вытащат. А там Магадан и ищи ветра в тундре. Но ему повезло. На утро, когда ожидалось прибытие командования, телеграф буквально взорвался тревожными сообщениями. Господи, как вовремя-то. Понятно, что сейчас в опасности многие русские и православные китайцы, Понятно, что прольется много крови, но она и так пролилась бы. А так за всем этим бардаком уже никому не будет дела до кровавой стычки в каком-то глухом селении. Тут вся Маньчжурия как с цепи сорвалась. Одним словом, за всеми тревожными событиями это происшествие просто влилось в общий список. Восстание боксеров вошло в свою наивысшую стадию. Повстанцы от мелких выступлений и нападений перешли к активным действиям поддержанные местными властями. Ну, теперь только держись.